кому должен и за что. Можно погуглить кредиты на отпуск. Найдется больше миллиона страниц, которые всеми правдами и неправдами будут убеждать, что это отличная идея. Это общественно полезная деятельность или нет? Вообще, может ли быть хоть когда-нибудь верным решением ехать в отпуск на незаработанные деньги? Сомневаюсь, но вообще есть о чем задуматься. Франко Модильяне Нобелевский лауреат 1985 года и автор ряда учебников, искренне считал, что кредит на медовый месяц – одно из лучших вложений человека. Женишься – едешь отжигать. Зачем люди это делают? Для радости и счастья? Может и нет. Может быть, это завуалированная инвестиция в совместный проект – семью. Вам нужен семейный альбом? Нужны фотки. Это создание чего-то нового. Можно погуглить кредиты на медовый месяц. Результатов даже больше, чем на отпуск. Куча контор готовы выдать под это дело кредит. Видать, считают, что вы их стопудово вернете. Когда-то я считал кредиты на медовый месяц абсолютным бредом, но со временем стал к ним относиться спокойнее. Пусть себе веселятся. Впереди много разной херни. Сейчас новая тенденция. Пошло поверье, что кредиты на образование себя не отбивают. Речь об американских студентах, которые учатся в элитных школах. Некоторые венчурные капиталисты, типа Питера Тиля, считают, что вообще нет смысла учиться в кредит. Да и без кредита тоже. И те молодые люди, которые вместо этого начинают сразу работать, по итогам 10-20 последующих лет оказываются в более выгодном положении. У них больше стаж и нету долгов. Хотя зарплата может быть и меньше. Сам я страшно не люблю кредиты. Однако всю сознательную жизнь они у меня были на бизнес, на жилье, даже на машину брал займы. Хотя кредитной карточки и потребительского кредита у меня не было никогда. И, наверное, не будет. В какой-то момент я ненавидел долги. В какой-то момент очень хотел их завести. Сейчас мои активы гораздо больше долгов, но выходит так, что мне и удобнее, и выгоднее не гасить кредиты досрочно. Ипотеки у меня целых две, недавно было даже три. Но с большой вероятностью, когда я их погашу, я сразу возьму новую, потому что кроме ставки есть и другие факторы, которые имеют значение. Налоговые вычеты, материнский капитал, хорошая цена. А от чего возникают персональные банкротства? Очевидно, из-за долгов, и больше всего их заявляет средний класс. Количество банкротств подсчитать нелегко, потому что людям бывает стыдно, когда они объявляют о таком позоре, и они пытаются это скрыть. На самом деле в США банкротств не меньше, чем разводов. Больше миллионов в год. Это к делу не относится, но свадеб у них таких в два раза больше, чем разводов. А у нас чуть ли не одинаково. Любви, понимаешь, не хватает. Хотя разводы тоже люди скрывают. Особенно от жены Но развод таки скрыть потруднее. Общие знакомые туда-сюда. А банкротство, оно ж только по документам. Попрячут дорогие вещи по знакомым и объявляют, мол, гол как сокол. Вообще вся долговая индустрия склонна людей порабощать и использовать. Постоянно же идет реклама кредитов на тачку, на отпуск, на мебель и все такое. А о том, что деньги придется как-то отдавать, об этом в рекламе не говорят. Как сказал Суворов, берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда. Сейчас в Америке какой-то новый регулятор появился, который вроде как должен прекратить адское ростовщичество. Это замечательная история но все равно она далековато зашла с критикой долговых рынков. Все же они не хуже, чем есть на самом деле. Но это происходит и в Европе тоже. Даже у нас хотят приструнить микрофинансовые организации, которые выдают кредиты под 2000%, да даже и под 200% все равно ад, годовых. Ростовщичество – это когда деньги выдаются без учета возможности их выплачивать. Вполне может быть, что кредиты на свадьбу и на отпуск – не такая уж дебильная идея. Вопрос-то в ставке? Есть и еще одна крайне интересная тема. Кредиты от огромных банков огромным корпорациям. Я о ней знаю лишь понаслышке, но готов немного накинуть тайного знания на вентилятор. Существует теория, опять не обошлось без билдербергских клубов и прочего масонства, что именно кредитные учреждения получают основную прибыль этого мира. Именно крупные банки определяют, каким корпорациям выдать деньги, а каким нет. Банки получают основной процент с прибыли компаний, а бухгалтерская прибыль для акционеров рисуется уже постфактум, после уплаты всех процентов. И именно синдикаты кредиторов, а не акционеры, в реальности управляют транснациональными компаниями. Это, конечно, конспирологическая теория, но одна из более-менее креативных. Я обычно над ними потешаюсь, но это мне нравится. А сейчас пора приступить к расчетам. К счастью, это будет самая короткая глава книги. Так что не бойтесь, а слушайте дальше.